И при звуке ее имени на меня нахлынула волна жалости. Гарри Клериуоттер, давний друг Чарли, прошлой весной умер от инфаркта. Голос Джейка изменился. Да, они с Сэмом дружили со школы. Стали встречаться, когда Ли было 14, и когда Сэм исчез, она чуть с ума не сошла. Но Сэм и Эмили, об этом я потом расскажу, это тоже часть истории. Джейк медленно вдохнул и резко выдохнул.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 А по-твоему, я должен все прощать, как ты? Не всем же быть святыми и мучениками. Джейк, пора тебе повзрослеть, если бы я мог, пробормотал он. Я уставилась на Джейкоба, пытаясь вникнуть в смысл его слов. Что ты сказал? Джейк хихикнул. Так, одна из тех странностей, о которых я говорил. Ты не можешь повзрослеть? в недоумении спросил я. То есть как ты не